Глава 4. Сбросив накатившее цепенение, я в несколько шагов преодолел разделяющее нас расстояние и опустился на колени перед Самантой, аккуратно взяв её за руку. Принцесса была не мертва, но не была она и живой. Я не почувствовал никаких эманаций, сопровождающих ауру любого одарённого Передо мной лежало обычное человеческое тело без признаков жизни, но и без признаков смерти. Физически предполагаю, это тело сейчас в глубокой коме или даже в состоянии летаргического сна. Причём именно так. Тело передо мной лежало сейчас не Саманта. Даже если получится сейчас это тело реанимировать и заставить открыть глаза Саманты, оно не будет И к жизни она не вернётся. На этом физическом носителе просто отсутствует душа. Вот так выглядит истинная смерть одержимого, со дрожанием понял я. И если Саманта, вернее, её тело сейчас скончается, саму Саманту будет не воскресить слепком души, потому что этой самой души в теле нет. И самое поганое, что я не чувствую у безжизненного тела связи с душой принцессы. Да как так-то? Пока я, пытаясь привести мысли и чувства в порядок, вглядывался в такое спокойное и умиротворенное вне жизни лицо, вокруг меня рождалось движение уверенных действий. Видимо, один я здесь был неосведомленным участником, а все остальные определенно знали, что и как нужно делать. Сер Галахир и Николаев едва вышли на площадку башни, принялись очень-очень быстро чертить на камнях пентаграмму. Делали это они с помощью истинной тьмы, даже не прикрывая и не маскируя её огнём. Сразу после того, как заключённая в круг пятиконечная звезда, в центре которой теперь лежало тело Самант, была закончена, Николаев принялся расставлять Эльвиру и Валерру, инструктируя Попрежнему сидел рядом с Самантой, пытаясь уловить хоть искру жизни в ней. Я видел всё это краем глаза и поднял взгляд только тогда, когда сэр Галахер подошёл ближе и присел на одно колено рядом со мной и телом принцессы. Сохраняя молчание, магистр тёмных искусств предвосхитил все мои вопросы и взглядом единственного глаза показал молчать. После этого положил правую ладонь на камне смахнув с них пыль. Выбрал при этом он не тронутое, разлитое и уже запёкшейся кровью место. Второй рукой Саргалахир перехватил моё запястье. Касание его руки по ощущениям оказалось сродни шлифующему прикосновению раскалённого напильника, рашпиля с очень крупными зубьями. На руку я не смотрел, но впечатление, что кожу словно стесало А вся кисть в мгновение будто оказалась в кипящем масле. При этом мне, впрочем, стало не столько больно, сколько не по себе. Вплоть до озноба по спине. Ощущения были точь в точь такими же, какими приводил меня в чувство веры в реальность происходящего астрал, когда мы впервые с ним встретились. Подумал я обо всём этом за долю мгновения, почти сразу абстрагировавшись от боли прикосновения, И внутренним взором наблюдает чужие картинки воспоминаний, а конкретно воспоминание с Эрогалухера. Причём воспоминания не прямые, он сейчас срисовывал с памяти место тени произошедшего. Уверенность в этом утвердилась, когда на периферии зрения пространство вокруг подёрнулось мглистой пеленой. Образы событий возникали в серой дымке. Такой же в которой я сам совсем недавно наблюдал тени прошлого в кабинете Петра Алексеевича. Вот только сам я недавно, глядя на тени прошедших событий, видел все в неясных и призрачных, даже плавающих очертаниях. Сейчас же яркие краски воспоминаний просто поблекли, акцентировались черный и белый цвета. При этом контраст и четкость изображения остались. и словно в покадровой прокрутке негатива в фотопленке, я наблюдал произошедшее здесь совсем недавно. По безмолвной картинке происходящего понять подноготное событие оказалось просто. Характерное построение, характерные позы, движения, пассы, рук и мимика. Саманта, еще живая, стояла одна из многих в составе группы поддержки сэра Галлахера. Магистр темных искусств, Отсюда, с вершины башни, подготавливал конструкт для закрытия активировавшегося портала в подвалах крепости. И судя по тому, что демонов вокруг не было, даже намёков на их появление, портал в этот момент едва-едва открылся. Причём закрывать его Сэр Галехир собирался весьма грубо. Так Как можно закрыть жерло колодца брошенной сверху многотонной бетонной плитой. В тот момент, который сейчас показывал мне в тенях прошлого сэр Галахер, Саманта искусно плела конструкцию в поддержку магистра, чтобы того не догнало откатом заклинание. Откатом, который всегда приходит после создания конструкта, превышающего порог силы одарённого. Но перед самым моментом кульминации, перед тем, как сер Галахир завершил создание конструкта, Саманта получила удар в спину. Медленно, и в раскадровке я увидел, как один из стоящих по периметру зубчатого парапета башни телохранителей принцессы сбросил шлем и перчатку. Обычный человек, обычные глаза, сам невысокий и темноволосый. При этом двигался он быстро, причём быстро не человечески. Едва сбросив шлем и перчатку брони костюма, он собрал вокруг ладони концентрированную силу и ударил. Бил дистанционно, даже не приближаясь к принцессе. И подобный удар я видел совсем недавно в исполнении Баала, когда тот вышиб душу из Мархосиаса. Сергалыхер демонстрировал мне сейчас замедленную картинку времени, буквально кадр за кадром. И я увидел, как Саманта сбрасывает с рук незаконченное плетение, полыхнувшее огненным смерчем. Видел, как она крикнула что-то, явно предупреждая сэра Галлахера. Одновременно с этим нанес удар спрятавшийся под личиной телохранителя враг. Саманта успела почувствовать, И возможно даже предвидеть его атаку. По крайней мере, действовать она начала ещё даже до того, как офицер-телохранитель поднял руку, чтобы сбросить перчатку. При этом она определённо жила в моменте ускоренного времени. Принцесса даже не попыталась обернуться. Она решила спрятаться, уйти от атаки, наверняка от того, что почувствовала всю мощь готовящегося сзади удара. А эту холодную мощь чувствовал даже я, глядя сейчас в черно-белом негативе на картинки воспоминаний. И принцесса, даже не оборачиваясь, шагнула вперед, прячась в изнанке. Саманта практиковала шаманизм. Она не повелевала, а разговаривала со стихиями. И при плетении конструктов результат получала часто пусть и мощнее, но при этом гораздо медленнее. чем повелевающие стихии одаренные. Но в силу специфики шаманизма с изнанкой мира, с обиталищем духов, Саманта была на короткой ноге и в этом могла дать любую фору одаренным. Именно поэтому она, уходя от удара, в буквальном смысле покинула тело, прячась за границей мира. Мы с Николаевым такое не изучали, с фон Колером тем более. Что, впрочем, неудивительно, Все одержимые в этом мире в своём роде первопроходцы. Изучение тёмных искусств даже не молодая, а наврождённая наука. У одарённых за 100 лет существования на возможных путях развития уже гораздо больше маяков и флажков. Та же Марьяна, живой до недавнего времени пример бесполезной силы. Марьяна, которая оперируя силой земли, просто начала развиваться не в том направлении. И достигнув одного из наивысших рангов, уткнулась при этом в низкий порог возможностей. Даже феечка из команды Самарской академии, также адепт силы земли, гонявшая нас с Эльвирой в недавнем поединке, могла один в один превзойти в эффективности боевых возможностей бывшего директора Елисаветградской гимназии, хотя ранг её в 2 раза ниже. Совершенствуются одарённые. многие из которых идут уже по протаренной дорожке, совершенствуются, пусть и с большим для себя риском, одержимые. Если для одаренного самая главная опасность в выборе неправильного пути, ограничивающего возможности, то одержимые за каждый неправильный выбор платят жизнью. Но несмотря на опасность, прогресс освоения возможностей на месте не стоит. Двигаясь вперёд семимильными шагами, приходя часто к результатам, доступным лишь избранным, потому что, обучаясь у одних из лучших специалистов по тёмным искусствам за все полгода новой жизни, я не слышал ничего об увиденном, только что способе устроить одержимому истинную смерть. В буквальном смысле, выбив из него душу, ещё и разорвав контакт с привязанным к физическому телу слепком. Причём за сегодняшнее утро, пусть и содержательными событиями, вижу подобное уже второй раз. Но в первый раз, в справедливости ради, подобное сделал целый Архидемон. А вот здесь точно не высшая сущность, обычный исполнитель. Саманта, в отличие от меня, о подобном способе убийства знала. Ну, или обладала дьявольским чутьём. Потому что почувствовав атаку сзади, мгновенно приняла решение попытаться спрятаться в изнанку мира, даже без попытки отразить удар. И если бы она успела скрыться за границей, у неё бы получилось. Вся мощь удара ушла бы впустую. У неё даже синяка бы не появилось. Физическое тело мощь удара абсолютно не затрагивало. Но Саманте не хватило буквально доли мгновения. И выбивающий душу удар догнал ее в полупозиции, когда она еще не полностью скрылась за границей изнанки. И не переместившуюся до конца в астральную проекцию душу Саманты буквально вышвырнула прочь и из мира, и из изнанки, отправляя куда-то дальше, гораздо дальше. Картинки образов потеряли четкость, расплываясь. Сэр Галлахер разорвал контакт, отпуская мою руку. При этом мгновенно отпустила и боль. Впрочем, эхом памяти несколько мгновений событий после атаки на Саманту я досмотрел. Увидел и как рушится противоположная часть цитадели, попав под действие вышедшего из-под контроля конструкта, и как в кровавых брызгах ловит откат заклинания «Сэр Галлахер», а несколько его ассистентов буквально взрываются, превращаясь в багряную взвесь. Не попал, понял я, догадавшись, что выбив из построения Саманту, предатель-телохранитель ещё и сбил построение конструкта магистра. И вторжение демонов здесь оказалось успешным именно потому, что портал не был закрыт, а предназначенный для него убийственный конструкт разрушил не арку портала, а почти половину цитадели, внося сумятицу в ряды защитников. судьбу атаковавшего Саманту телохранителя-предателя я, кстати, в потухшей картинке воспоминаний не увидел. Куда? Только и поинтересовался я вслух, посмотрев в единственный глаз Сера Галухера. Посмотрел, но почти сразу же взгляд быстро отвёл, мельком глянув на свою руку, туда, где ещё помнилось стачивающая плоть жженье. Подсподно ожидал увидеть прожжённое до кости мясо, но ничего. Чистая кожа, неповреждённое запястье. Впрочем, неудивительно. Я уже с таким сталкивался. Shadowlands отражение нашего мира, зеркальное отражение, между тем проговорил Сэр Галахир. Голос у него сейчас неприятный, одновременно хриплый, булькающий и каркающий. Но с такими травмами хорошо, что вообще говорить может. Как я туда попаду? Так же, как и она. Смоделируем в точности момент, и я вышибу твою душу из этого мира. Просто держись крепче и старайся не потерять себя. Это сработает? Должно. Это безопасно? Не знаю. Саманта вообще жива? Наверное, да. Не могу точно сказать. Магистр тёмных искусств был со мной предельно честен. Если у меня получится, что меня там ждёт, я не знаю. Кто-нибудь ещё там был? С чужих слов. Это было давно и неправда. Хотелось бы поподробнее. Ад Данте. Ты должен быть знаком с этим произведением. Что? Переспросил Сэр Галахир почти сразу в ответ на мой комментарий на русском. Если я найду Саманту, что мне делать? Не стал я повторяться. Попробую вернуться вместе с ней. Сейчас, когда всё будет готово к отправке, объясню как. Хмм, план просто великолепный. Другого нет, прости. И тебе нужно сделать это как можно быстрее. Время уходит. Я чувствую, знаю, что ты можешь добиться успеха, но с каждой секундой эта вероятность падает, и тебе нужно спешить. Некогда объяснять подробно, просто поверь мне. После этих слов я переглянулся с Николаевым и полковник кивнул. Предчувствие, предвидение есть такая способность у одержимых. У меня она проявляется за покерным столом. Когда я знаю, буквально чувствую момент для входа в игру, осознавая стопроцентную вероятность выигрыша, пусть даже находясь в этот момент в совершенно невыгодной позиции. Ну, в принципе, если вопрос стоит так, то я уже готов. Внимательно глядя на Николаева, проговорил я: "Да это блудняк какой-то". Не замедлил одновременно с принятым решением подсказать мне внутренний голос. Как оказалось, готовы были и остальные. Место Сера Галахера было за границей круга. Он собирался выбить из меня душу, и его присутствие в пентаграмме не требовалось. В внешних углах звезды встали Валера и Эльвира. Я стоял над телом Саманты в центре пентаграммы. Николаев расположился в верхней её точке, прямо за моей спиной. Тебе нужно оставить здесь «Твой нож и перстень», – произнес сэр Галлахер. «Да реально, блудняк!» – внутренний голос уже кричал. «Нож? Почему?» «Это не другой мир. Это отражение нашего. Для того, чтобы вернуться сюда, тебе не нужно будет никуда лететь и прорезать бесконечное пространство реальности. Нужно просто сделать шаг назад. А нож и перстень...» послужат якорями. Но вдруг поднял палец и пристально посмотрел на меня единственным глазом магистр. Это моё предположение. Не принимай его как единственно верную данность и действуй по обстоятельствам. То есть я сейчас иду туда, не знаю куда, и что мне там делать, тоже непонятно. Да, поменьше слов, побольше дела, пожалуйста. В ответ я произнёс ёмкую и короткую фразу, тоже на П, как Юра в преддверии своего путешествия в неизведанное. Только я сэкономил одну букву, уложился в шесть, а не в семь, как в его оптимистическом "поехали". Одновременно с восклицанием заставил клинок кукри материализоваться и бросил его Валере. "Не потеряй!" Поймал я его взгляд, А мгновением позже снял с пальцев левой руки сразу три перстня: мой личный и два подчиненных Иры и Ады, с попрежнему пульсирующими мотыльками душ. Перстни полетели Эльвире, которая поймала их один за другим. Перстни Иры и Ады она убрала в карман, а мой сжала в руке. Как с подкреплением, обернулся я к Николаеву, не мог уйти в другой мир. не поинтересовавшись, прибыли ли на плато дополнительные силы, о чем мы договорились еще во время полета, когда я рассказывал ему о бой у портала. «На месте», — коротко ответил Николаев. «Отлично. Ну, теперь поехали», — произнес я все же полагающиеся и подходящие к моменту слова. Сэр Галлахер, который пределы круга пока не покинул, Немного поправил меня, выставляя над телом Саманты в том же самом месте, но направляя лицом в противоположную сторону от той, куда смотрела она в момент атаки. Так будет проще, пояснил он негромко, вымеряя расстояние и явно прокручивая в мыслях предстоящее действие. После чего жестом потребовал от меня вытянуть руки. Вот это самая неприятная часть процесса. для которой мне ещё и рукава пришлось закатать. Два быстрых взмаха полосновших по запястьям вдоль, и из разрезанных вен хлынула кровь. Магистру тёмных искусств даже нож не потребовался. Резал он удлинившимся ногтем, превратившимся в длинный и острый коготь, причём коготь без тени тьмы. Управляемая трансформация тела Я к такому умению ещё даже близко не подошёл. Порезы оказались глубокие, качественные. Вот только кровь из них не хлынула на землю. По виною силе магистра тёмных искусств тягучая багряная жидкость, выливаясь из ран, парила в воздухе, левитируя. Почти сразу, потянувшись тонкими, будто живыми, переплетающимися ниточками, к стоящим в нижних углах пентаграммы Эльвире и Валерии. Они каждой вытянули руки навстречу багряной паутине и перехватили паутинки нитей моей крови, которые, став еще больше похожими на живые, обвились вокруг их ладони и запястья, также уже взрезанных, но не так щедро, как у меня, без вскрытых вен. И сразу, как слабым электрическим разрядом, меня ударило ощущением усиления нашей кровной связи. "Готов?" спросил сэр Галахер. "Как пионер", на русском ответил я. Фразу магистр определённо не понял, но интонацию услышал и размахнулся для удар. При этом мне по коже повело от звуком невероятной силы, сконцентрированной вокруг его ладони. Причем природу этой силы я даже близко бы не сказал. Это было что-то прежде мне неизвестное. Приготовившись и сконцентрировавшись для удара, сэр Галлахер глянул над моим плечом. «Три и ста», — начал отсчет, стоящий позади меня Николаев. «Тридцать три». На счете тридцать я вошел в скольжение. Первого уровня, без фанатизма. И шагнул в изнанку. полностью инициируясь в астральной проекции и разумом покидая пределы мира. Сэр Галахер, который сейчас двигался гораздо быстрее, наблюдал и контролировал все мои движения и, поймав тот же самый миг полупозиции, в котором оказалась Саманта, ударил. Ощущение такое, как будто в меня стоящего прилетел огромный молот или та же разогнавшийся скоростной поезд. Обычный человек вряд ли в данном случае почувствовал бы что-либо, кроме мгновенной краткой вспышки. Но это обычный человек, а я находился в состоянии скольжения, и это было больно, очень медленно и очень больно. Когда пришёл в себя и когда в груди закончился воздух рвущегося неконтролируемого крика, увидел покатые булыжники пола и устилающую их солому. В средневековых замках, раскиданные по полу солома, хорошо впитывающая влагу и нейтрализующая запахи, использовалась для того, чтобы скрыть продукты жизнедеятельности человека и населяющих замки животных. Особых манер тогда не знали. Мусор до урны не доносили, а слои соломы просто меняли или же даже не меняли, а старый утоптанный слой закрывали новый, свежий. В этом замке на той части полу, которую я мог наблюдать, никаких признаков средневековой жизни не было, а вот солома была, как дань предполагаю аутентичной картине. Хотя какая может быть аутентичность у замка, находящегося в межмировом пространстве, судя по звёздному пейзажу открытого космоса, проглядывающему в узкий отверстие бойниц. Я умер Привычно поинтересовался я, поднимаясь. Только вот говорил очень осторожно и негромко, даже сдавленно. При этом состояние было отличное, ощущение полного и абсолютного здоровья. Дискомфорт, заставляющий сгибаться и говорить осторожно и шёпотом, приносило только эхо испытанной совсем недавно боли и страх её возвращения. Мне отвечать с эссенциальной точки зрения или экзистенциальный. Или вовсе начнём с вопроса, что есть сущее? Позволил себе покровительственную полуулыбку Асторот. Как и во время наших предыдущих встреч, здесь Архидемон щеголял в пиджаке, потёртых джинсах и кедах. Вот только в прошлый раз кеды были синего цвета, до этого ярко-красного. А в этот раз он переобулся в старую чёрно-белую классику. Это было особенно заметно сейчас. Архидемон сидел на краю массивной дубовой скамьи, закинув ногу на ногу. Мне бы попроще объяснение, не сдержался и выдохнул я в расстройстве. Видимо, сэр Галахир всё же напутался со своим пречутствием железной уверенности, и что-то определённо пошло не так. Чай, кофе, может быть, что покрепче? А прежнему, не убирая гостеприимной улыбки с лица, поинтересовался Астород. Морковный сок, если можно, очень осторожно проговорил я. Эхо, прошедшей боли было настолько сильным, что не верилось в её уход. Казалось, одно неосторожное движение и медленно выворачивающее нутро мука моментально вернётся. Можно, от чего же нет? между тем произнёс Астород. Ещё до того, как он закончил говорить, я увидел на столе высокий стакан с оранжевым густым соком, который, как я только сейчас понял, стоял там ещё до того, как Архидемон задал вопрос, а я выбрал напиток. И этот самый стакан, как сейчас вижу в картинке воспоминаний, стоял на столе ещё в тот момент, когда я обратил внимание на чёрно-белые кеды Архидемона. Игры со временем. Ну да, ну да. Вот только если эти ребята так умело играют со временем, осознавая его не как мы, лишь только миг между прошлым и будущим, а наблюдая, даже воздействуя на реку времени, гораздо выше или ниже по течению. Почему у них тогда происходят столь серьёзные ошибки, как у Баало со мной, когда он не смог меня отвлечь от меча бурбона? или у Люцифера, если это был он, который даже не смог организовать раскраску вторжения демонов в чёрный цвет одержимости. У нас с тобой сейчас бесконечность времени, прервал мои мысли Асторот. Но исчезающие малое количество возможностей, поэтому буду краток. Мир, в котором ты сейчас проживаешь свою истинную жизнь, обречён. При этих словах Асторот поднял руки, изгибая пальцы, показал жест кавычек. Почему он обречён? Жест повторять я не стал, а кавычки в вопросе озвучил интонацией. Мне, впрочем, ни интонации, ни жесты в беседе с архидемоном не нужны. Он ведь мои мысли как открытую книгу читает. Обречён? Снова показал кавычки остород, потому что кое-кто из находящихся в этом кабинете Может, как ты выражаешь, всё вытянуть? Вернее, нет, не вытянуть, а как это по-русски? Пощёлкал пальцами у отор. Может, затащить? Вот. Мир обречён. Это его естественное состояние. Поинтересовался я, намекая на ситуацию для мира во время нашего первого разговора, когда мы с Архидемоном подписывали контракт. Скрывать не буду. Вследствие некоторых событий, к которым оказался причастен в том числе и ты, состояние обречён, вновь поднятые руки и характерный жест наступило на сотню другую лет раньше. Так, приплыли. Чтобы собраться с мыслями, глоток вкусного и душистого морковного сока оказался Весьмак, кстати. Вопрос, не совершил ли я ошибку, соглашаясь на подписание контракта? Если цена моей жизни, судьба целого мира, вдруг ставшего обречённым, совсем обречён. Бахнут так, что весь мир в труху. Именно так бахнут. Даже поднял палец Астерот. Так, что весь мир в труху. Но прошу, не переживай. Ты, конечно, в фокусе внимания происходящего. Но не простые процессы с этим миром начались, так скажем, задолго до твоего появления. А лишние 100-200 лет капля в океане времени. Этот мир и был обречён. У него не было хороших вариантов развития. Просто их было много больше: плохие, очень плохие и даже ужасные. Астерот, положив подбородок на кулак, вдруг изобразил самую настоящую дьявольскую улыбку. Я вижу, о чём ты думаешь, даже пытаюсь скрыть от меня свои мысли. Но не волнуйся, я перед тобой сейчас не лукавлю. Говорю правду и одну только правду. Было бы удивительно, если желая обмануть, ты бы меня об этом заранее предупредил. Асторт в ответ на это только рассмеялся, искренне и заразительно. Да, выбора у тебя, в общем-то, нет. Ладно, Вернёмся к нашим титанам. Сейчас, если учитывать фактор моего вмешательства, да-да, не учитывать именно тебя, вбитого вовремя клином в колесо предназначения. У твоего нового мира только лишь два варианта. Первый власть тьмы в первозданном её виде, чего пытается добиться Люцифер. В случае, если у него получится, это будет очередной гиблый мир без людей, хранилище, так скажем, материи. Если же всё пойдёт по сценарию балла, то как результат стерильный фашизм власти технократического общества. Это же не совсем ужас, по крайней мере, не для всех, для всех, отрезал Остеров. Если ты о вершине социальной пирамиды, То это будут уже не люди. И этот вариант, пожалуй, для населения даже хуже будет. Лучше, как говорится, ужасный конец, чем ужас без конца. И мир этот, если пойдёт по плану Баала, станет, так скажем, хранилищем не материи, но материала. Этот мир не относился к тем, где у тебя было серьёзное влияние, произнёс я, вспоминая наши прежние беседы. Более того, Он был тебе недоступен, а теперь... Да, да. Но некоторые события довольно сильно провернули колесо возможностей. Причем, уважительно поджал губы Астерот, происходящее стало удивительным не только для меня, но и для других игроков. Эффект бабочки, если ты понимаешь, о чем я. И по итогу происходящего Баал и Люцифер умерли. который разыгрывали партию за власть над этим миром, в результате возникшего хаоса решили объединиться для его уничтожения, поинтересовался я, теперь понимая подноготную совместных действий других архидемонов. Вот поэтому, за умение видеть самую суть событий, я тебя и выбрал, улыбнулся Астерот. Да, именно так. Им обоим теперь выгоднее этот мир погасить. чтобы не пустить тебя туда, нет, отнюдь, чтобы не выпустить этот мир из своих рук. Сейчас я тебе объясню. Представь себе, допустим, в некоем сферическом вакууме расположился южный приморский город. В городе всё отлично и прекрасно, за исключением всего одной серьёзной проблемы проблемы уличных кошек. Кошек в городе любят, Но в какой-то момент их стало слишком много. Им не хватает еды, некоторые приюты переполнены, больных кошек всё больше, а жителям не нравится и страдания бедных животных, и бездействие властей по этому поводу. У мэра города, причём у мэра, который ещё не пришёл к власти, сейчас есть только два пути. Первый банально потрошить всех кошек. Не забывай, отреагировал на мой взгляд астерот. Мы сейчас смотрим на ситуацию высоко сверху. Поэтому я рассказываю тебе всё утрированно. При этом ты сейчас поймёшь. Всё утрированно, но верно до мельчайших деталей. Итак, вариант первый заключается в том, чтобы просто взять, щёлкнул пальцами астерот и выключить всех кошек. Люди пошумят, но быстро забудут. И проблема кошек будет решена навсегда. Мы в вакууме, им больше не откуда взяться. Либо кошек можно не травить, но убрать сульев целиком и полностью, стерилизовав, так скажем, от них весь город. Всех животных лишить свободы, выловить, загнать в приюты, поголовно кастрировать и рассадить по пронумерованным клеткам доживать свой век. При этом ввести строгие меры чипирование и полный контроль животных. По глазам вижу, что второй вариант не вызывает у тебя сильного отторжения. Но представь, что ты рыжий уличный кот, гроза голубей, повелитель двора и хозяин за двором магазина. Ты привык лежать на солнышке, лизать, допустим, заднюю лапу и в марте-апреле гоняться за симпатичными кисками. Проблема остальной популяции котов тебя не сильно волнует. Как тебе перспектива кастрации и пронумерованная клетка? О, я вижу, что ты хочешь что-то сказать. С кошками! Теперь же я не удержался и жестом показал кавычки. Можно провести работу и без геноцида, и без концлагеря. Именно, exactly, улыбнулся Астерот, выглядящий до нельзя довольным. Я ждал от тебя именно этого. Теперь говори как. Ну, да хоть модель Зеленоградска. Просто сказал: "Я подразумеваю курортный город в Калининградской области моего мира, прозванный городом кошек за особое к ним отношение, причём и на уровне городской администрации". Не думаю, что архидемон был в том Зеленоградске. Но о чём речь, естественно, понял. А может и был Чем чёрт не шутит. Да, всё верно, кивнула Стерод. Проблему с бродячими кошками можно решить, но если при этом выйти за границы двух озвученных вариантов, причём решить проблему можно гораздо лучшими методами, вот только возникает вопрос: кто это будет делать? Совсем недавно в начале разговора ты подумал о том, как можно ошибаться так как совсем недавно ошибались Баал или мой хороший друг Люцифер, который не смог закрасить черным вторжение. Было такое? Было. Так вот, у нас с коллегами, так скажем, действительно есть возможность видеть разные варианты развития событий. И более того, повелевать временем. Но, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, миров нет. где мы, так скажем, ведём игру, гораздо больше, чем ты даже можешь себе представить. Ты справедливо считаешь, что условную проблему плохо живущих и слишком размножившихся в прибрежном городе кошек можно решить без геноцида и без концлагеря. Но не у Баала, не у Люцифера нет на это ни времени, ни ресурсов. Они могут уделить этому миру ограниченное количество своего времени и ресурсов. Ограниченное количество это здесь ключевые слова. Поэтому по итогу некоторых событий у них осталось лишь два варианта: если действовать, так скажем, самостоятельно, если же действовать чужими руками, как не буду лукавить, действую сейчас я, использую тебя. Для них делегирование полномочий кому либо другому может в перспективе стать притечью появления нового игрока а кто в здравом уме будет самостоятельно себе же воспитывать конкурента а что насчёт тебя ты сам не боишься воспитать конкурента так это же не мой мир довольно как кот фыркнул астерот и вновь рассмеялся искренне и заразительно Судя по всему, после ошибок Баала или Люцифера у него сейчас приотличнейшее настроение. А можно вопрос? Нужно. Кто в этом мире исполнил Прометея? Отвечать на вопрос Архидемон не стал, только изобразил ещё одну по-настоящему дьявольскую улыбку, после которой я понял, чьих именно рук дело появление одарённых в этом мире. Нет, нет, вдруг покачал головой Асторов. Одарённый это не я. От меня в этот мир пришли лишь одержимые. И после этого, у обречённого на рой склада или материи, или материала мира, появился шанс на свой отдельный и самостоятельный путь. Очень немногие удостаиваются такой возможности. Ты это поймёшь со временем. В этом-то всё и дело. В чем противоречие?» – внимательно глянул на меня Астерот, определенно почувствовав мое предвзятое настроение. «История этого мира, как ты сказал, зависит от меня. Ах, вот ты о чем! Не волнуйся! Если ты выживешь, то история этого мира возвратится к норме. Хотелось бы понимать рамки этой нормы, Может быть, я воюю за гораздо худшие перспективы, чем цифровой концлагерь. Ещё морковного сока? Нет, спасибо. Сейчас мне больше хотелось бы всё же узнать, в какую именно сторону воюю персонально я. Ты воюешь за право выбора. Скоро мы сново встретимся и поговорим об этом более предметно, если ты, конечно, доживёшь. И если нам повезёт, улыбнулся Асторот. И ты доживёшь. То к нашей следующей встрече у тебя появится больше вопросов, и самое главное, ты сможешь понять мои ответы. А сейчас поторопись и не оглядывайся. У тебя действительно будет совсем немного времени. Точно больше не хочешь ничего выпить? Нет. Тогда до встречи. Мягким жестом Асторот показал мне подняться. Последний взгляд серый глаз и в меня вновь словно ударило воздушным молотом, буквально выбивая из этого слоя реальности. К счастью, в этот раз не было боли. Я вылетел из замка астерота, почувствовав мощный удар так, словно всё тело было обколото лидокаином. Но едва оказался в следующем слое, как чувствительность полностью вернулась. Ушло эхо удара. Ушло ощущение одервиневшего тела. Остался только импульс движения. Я встретил его, опустившись на одно колено, словно сопротивляюсь бьющему в лицо сильному ветру. Меня прокатило по камням, словно двигая взрывной волной, и проехав, проскользив несколько метров, я остановился. И замер, охватив взглядом окружающую реальность, отмечая все малейшие детали. как, например, следы от моего скольжения. Площадку покрывал слой серой, похожей на пепел праха, пыли. Я вновь оказался на вершине круглой башни крепости, откуда меня совсем недавно выбил удар Сера Галыхера. Всё вокруг было знакомым, уже виденным, но при этом абсолютно чужим. Это не было моим миром. Я оказался в месте, которому действительно подходило название Shadow Lens – это было царство теней, отражение нашего мира, и здесь не было света. Вообще. До этого момента, выходя в изнанку, я оказывался среди небольшого пространства, свободного от пелены теневых всполохов. Видимая часть изнанки, граница живого мира, выглядела как негатив или позитив проявленной пленки для фотоаппарата. И доступная к обозрению часть изнанки мира всегда была невелика, закрытая по периметру мглистой пеленой. Здесь же не было ни пелены, ни лоскотных вспыхов границы. Я оказался в отдельном мире. Только если в моём, истинном и живом мире всем правил свет, то здесь жила тьма. И местное не голубое, а светло-серое небо А также серое солнце на нём не светило, а, наверное, темнели. Причём при полной власти тьмы вокруг мир не был чёрно-белым. Просто из-за отсутствия ярких красок на первый взгляд он казался абсолютно серым. И здесь определённо присутствовала жизнь, мёртвая жизнь. Весь осмотр окружающего мира занял у меня не больше секунды. Успел всё взором ухватить, пока назад по камням скользил. К тому же, доступный к обозрению мир был ограничен высоким парапетом башни, в котором хоть и были широкие зубцы бойниц, но что за ними, я не видел, так как, остановившись, всё ещё сидел на одном колене. Так и замер после скольжения входа в мир. Вставать, а также шевелиться, пока даже не собирался, потому что рядом со мной находилось сразу несколько тварей. Несомненно, когда-то это были люди, но сейчас уже нет. Не люди. Бёлосые бледные кожи, согбенные голые тела, проступающие через натягивающуюся тонкую кожу острые позвонки. На руках видны длинные когти, но больше всего притягивает взгляд бёлосые пустые глаза. на нечеловечески вытянутых лицах. И я узнал этих тварей. Точь в точь такое же существо вызвал к нам фон Коллер на самой первой вступительной лекции при введении в обучение тёмным искусством. Профессор тогда открыл портал, вызывая из него такую же тварь, которую потом, показав нам как пример безвозвратной одержимости, отправил обратно. Передо мной сейчас были бывшие люди, одержимые, не справившиеся со освоением тёмных искусств. Бывшие люди, сейчас ставшие ограниченно разумными тварями, руководствующимися в своём существовании лишь животным инстинктами. Ближайшее, обернувшееся ко мне существо внимательно осматривало меня своими белёсыми глазами. До момента моего появления у него было весьма важное занятие. Тварь вылизывала кровь с камней, скрючившись на четвереньках. Сейчас это существо поднялось, согнулось горбившись так же, как и я, замерев. Вторая тварь, кстати, прерваться не стала, напоминая в позе скрючившегося голлума, только побольше и с мордой больше похожей на человеческую. Когда-то не справившийся с тёмным искусством одержимый продолжал обед. Он грыз труп третий, точно такой же твари, лежащей в луже тёмно-серой крови. И так же, как и ближайший ко мне одержимый, неотрывно наблюдал за мной мутным взглядом белёсых глаз. Агрессии ко мне твари не проявляли, но эти существа мне не страшны. Я таких хоть сотню могу нашинковать даже без особого усилия. Так, стоп. В очередной раз меня словно обухом огромным обухом по голове погладили, потому что в этот момент наконец осознал отсутствие силы в энергетических каналах. Отлично всё. Я сейчас оказался перед этими тварями абсолютно пустой, целиком и полностью. Даже не просто стихийной силы не чувствую. Больше того, я не ощущаю даже источника и собственного энергетического каркаса. Всё потому, что в этом мире просто нет стихийной силы, вдруг понял я и сразу отчётливо ощутил, насколько здесь затхлый и тухло-влажный воздух, такой, словно нахожусь сейчас в самом центре гиблой топи, забытого богом болота. Здесь не было ветра, не было привычного света, не раздавались громкие звуки, В ушах словно ватная пелена. Здесь наконец просто не было настоящей жизни. Зато здесь была тьма. Я её не видел, но чувствовал каждой клеточкой тела. И теперь понял, откуда именно черпаю её во время построения конструктов и использования способностей тёмных искусств. И к тьме, присутствие которой буквально коже ощущал Я мог сейчас потянуться. Вот только последствия, думаю, будут чуватые. Без защиты, без естественной защиты ауры живого мира, и тем более без скелета энергетических каналов, со мной произойдёт то, что уже едва не произошло однажды, когда я оказался заражён тьмой, использовав её без подготовки для того, чтобы уговорить Измайлова спасти Заряну. И тогда лишь присутствие фон-коллера мне помогло договориться с книгений, которая выжигала во мне заражение при помощи Анастасии. Так что здесь и сейчас в этом незнакомом мире я остался без оружия, без способностей и наедине с опасными тварями. Даже кукри не было. Он, как часть меня, остался в другом мире. Jesus Christ, только и шепнул я. чтобы не выругаться грубо, потому что промолчать не смог. Стало страшно. Зря, кстати, шепнул. Зря вообще пошевелился, потому что в этот момент дальняя, грызущая труп тварь атаковала. Распахнув оказавшуюся неожиданно широкой пасть с длинными рядами острых зубов, существо скакнуло на меня с места, прыгнув словно лягушка. Застав врасплох, все же нападение я ждал больше от того одержимого, что стоял ближе. Впрочем, спасибо Мустафе, я и без экстраординарных способностей владеющего что-то да мог. И пропуская голое белесое тело мимо себя, шагнул в сторону. И сразу вдогонку без затей пнул тварь под зад, придавая дополнительное ускорение. Парапет на башне был высокий. почти в человеческий рост, и с широкими зубцами бойниц, в ближайшую из которых существо, к сожалению, не попало, звучно шлепнувшись лицом в стену. Но я уже был рядом, схватив одержимого, рванул его чуть в сторону, пробрасывая в проем бойницы, и вовремя отпрянул, избегая взмаха когтей, извернувшейся и такой неожиданно юркой твари. может быть одержимый и удержался бы на стене но попытка меня ударить совсем не помогла ему держать равновесие проскрежетали по камням когти в последней попытке удержаться и извивающееся тело полетело вниз почти сразу оттуда снизу раздался наполненный животным страхом вопль но смотреть было некогда я уже обернулся ко второй твари она подать та не стала Цокая когтями по булыжникам, существо просто убежало, опустившись на четвереньки и двигаясь, как сутулая собака. Одержимый определенно меня испугался. По торопливым движениям бегства видно. Или не испугался, а просто решил не связываться. Слабый, наверное. Слабее того, который на меня прыгнул. Тем более, что атаковавший меня грыз труп. А второй довольствовался лишь вылизыванием луж крови. Не такие они и неразумные, возможно. Периодически, бросая взгляды в лестничный проём на другой стороне площадки, где скрылась одержимая тварь, я вскочил на широкую стену и подошёл к краю, вглядываясь вниз. "Мать моя женщина", только и выдохнул я беззвучно. Стена массивной башни Ближе к основанию была чуть наклонена, расширяясь под небольшим углом. Так, что рухнувший со стены одержимый, прежде чем достигнуть поверхности, проехался по ней. И падал он, собирая змеящиеся по кладке чёрные жгуты лиан, покрывающие башню почти наполовину высоты. Эти тёмные лианы выглядели словно змеи, только необычные, с сухой чешуёй, а змеи блестящие. словно покрытый влажной слизью. Именно этот влажный отблеск и стал первым ярким элементом, увиденным мной в этом однородно сером матовом мире. Рухнувший вниз одержимый был ещё жив. Его бледная фигура сильно выделялась на тёмной земле, существо билось в судорогах агонии и продолжало истошно выть. Было от чего. Сорванный им в падении со стены лианы уже оплетали его будто змеи. Нет, не как змеи, а как мокрые, влажные пиявки. Когда одержимая тварь последний раз взвыла перед тем, как полностью исчезнуть под чёрными жгутами сорванных лиан, я даже вздрогну и почувствовал, как по позвоночнику побежали холодные мурашки. И с трудом удержался, чтобы не отшатнуться в панике, потому что в тот момент Как от циклокрика, организирующего существа, снизу на меня вдохнуло самым настоящим могильным холодом. В действиях хищных растений не было осмысленности, я её не чувствовал. Зато прекрасно ощущал тянущий голод, отзвук которого холодил, словно сквозняк. Стало страшно, по-настоящему страшно. Но усилием, взяв себя в руки, Я сначала, правда еще раз обернувшись к проему, где исчезла тварь, прислушался к себе, отринув лишние чувства и эмоции, и буквально через мгновение почувствовал облегчение. Я понял, что кожу по всему телу, даже не просто кожу, а всего меня до костей позвоночника, подтягивает. Это было словно тянущее назад притяжение, сильное и неотвратимое, пусть и едва ощутимое. Если не акцентировать на нём, сэр Галахир был прав. Я сейчас могу легко покинуть этот мир, просто шагнув отсюда назад, в изнанку. Кровная связь, созданная нами с Валлерой и Эльвирой совсем недавно на вершине башни, работает как путеводная нить или как поводок, за который я плотно зацепился, вернее, за который меня плотно зацепили. и по которому я могу в любой момент вернуться. Стоит только захотеть. А хотелось очень сильно. Стоя на широкой стене, глядя вниз на панораму раскинувшегося города, приятного в пейзаже, не видел совсем. Тёмные коробки домов щерились пустыми окнами. Сухая, безжизненная и потрескавшаяся, как в безводной каменистой пустыне земля, частично была покрыта чёрной жирно блестящей травкой. Но прежде всего моё внимание привлекла громада возвышающегося неподалёку готического собора, который в этом мире мечеть юни стал, и в его высоких стрельчатых арках окон клубилась тьма, самая настоящая и истинная, при взгляде на которую по спине бежал холодок страха. Причём тьма, клубившаяся в здании собора, меня словно звала. Усилием, отводя взгляд, преодолевая притяжение более сильное, чем чувствовал в кровной связи со своим миром, я осмотрелся по сторонам. На прилегающих к крепости улицах видно движение. Слева, перебегая от одной пальмы к другой, пробежала стая собак. Пальмы, кстати, здесь тоже не были живыми, стволы высохшие, и каждое дерево оплетает белёсая паутина, словно нарост паразита. Под некоторыми пальмами видны полянки, заросшие чёрной, напитанной тьмой травой. При очередном перемещении стаи я заметил, что собаки, избегающие чёрной травы, довольно нетипично для собак двигаются. Да и не собаки это, а крысы, вдруг понял я. Крысы размером с собак. Справа тоже заметил движение. К крепости направлялись несколько безвозвратно одержимых, также обходя заросли чёрной травы и скопление жирных змей-лиан. Увидев это, сделал вывод, что тьма, хоть в этом мире и есть как естественное наполнение, но она агрессивна для местных обитателей. Несмотря на подробную картину увиденного, осмотр занял у меня всего несколько секунд. Фраза Астерота о том, что мне необходимо быть быстрее, пульсировала в сознании. Вспрыгнув с парапета, я ещё раз торопливо осмотрелся. Только теперь, акцентируя внимание на следах, на покрывающем камне слое пепельной пыли, они были хорошо заметны. Много следов, особенно вдоль длинной полосы, которую проделал я торможением после вброса в этот мир. Но моя полоса наложилась на характерно сбитую пыль в месте падения. Я вылетел сюда более-менее готовый. Саманта же, появившись раньше меня, видимо, покатилась по камням после того, как получила удар в спину. Судя по следам, отмечены сапожек видны у многих бойниц. Саманта осматривалась здесь, довольно долго находясь на башне. И судя же по следам, к ней сюда пришли одержимые твари, одной из которых она убила. Видимо, после схватки с одержимыми существами Саманта башню покинула. Я был двинулся следом, вот только отпечатки небольших ножек на лестнице пропали. Серой пепельной пыли здесь не было, а в темноту лестницы спускаться очень не хотелось. В принципе, можно было пойти по другому пути. Широкая стена здесь переходила в крышу помещений внутреннего двора, и пройдя по ней, можно было заглянуть в сам внутренний двор, куда по лестнице Саманта должна была спуститься. Но и сер Галахир, и Астирот акцентировали моё внимание на всей возможной быстроте действий, и их слова меня подгоняли, напоминая о необходимости торопиться. Поэтому задерживаться я не стал. избежал вниз, выходя во внутренний двор крепости. Правильно не стал задерживаться. Саманта была здесь. Принцесса сидела, подтянув колени к груди, в десятке метров от меня. Она скрыучилась под стеной, зажимая окровавленной рукой глубокий порез на боку. Поодаль лежали тела убитых одержимых, много, больше десятка. И то, как они выглядели, Мне не очень понравилось. Все твари умерли, так словно были облиты кипящей чёрной смолой. Тела так и застыли, искривлённые в муке смерти. Они умерли, столкнувшись с истинной тьмой. Видимо, выбирая между перспективой умереть от коктей тварей или умереть от поражения тьмой, Саманта выбрала второе, сознательно выбрала, прежде чем покинуть башню. Я бегло осмотрел труп Лежащей там твари Она погибла от сломанной шеи Без вмешательства тьмы Саманта при моем появлении Почувствовала отзвук движения Вскинулась и повернулась ко мне Резко, как галка В ореоле взметнувшихся черных волос «Пик!» Лишь коротко выругался я Лицо принцессы было серым Болезненным Будь у нее светлая кожа На верняка сейчас была бы белие мела, но даже несмотря на то, что в обычной жизни принцесса Смуглянка её кожа сейчас практически утратила тёмный бронзовый оттенок. Но самым пугающим было совсем не это. Под кожей у принцессы бугрилась чёрная паутина жгутов, поднимаясь от шеи и наползая на лицо. Точь в точь такие же червоточины что были и у меня после заражения тьмой. Артур, едва слышно произнесла Саманта. По щеке у неё покатилась слеза. И в этот момент одна из ползущих под кожей червоточин добралась до её глаза. Уходи, в отчаянном последнем усилии ещё успела сказать она. Да и то выкрик оказался наполовину съеден гортанным то ли стоном, то ли рычанием «Пи!» – еще раз высказался я, когда кожа Саманты посерела еще сильнее. А принцесса, сопротивляясь неотвратимой одержимости, дернулась в бьющее тело судороги. Дернулась и замерла, глядя прямо на меня. Только теперь ее глаза заполнила непроглядная чернота. Говорили же мне торопиться, а я дурак не слушал. На тонких длинных пальцах девушки появились абсолютно чёрные когти. Превратившись в пасть рот широко распахнулся, показывая неестественно выросшие и заострившиеся клыки, тоже чёрные. С места, как и сидела, вскрючившись под стеной, Саманта бросилась на меня, распрямляясь с тугой пружиной. Даже не пытаясь уклониться, я шагнул навстречу. Встретил ее простым и незатейливым ударом в солнечное сплетение. Мелькнули когти, я почувствовал, как по плечу резануло, а после хорошо так рвануло, прямо до скрежета когтей по кости ключицы. Ее когтей, по моей кости, очень острые когти, режут, как раскаленный нож масла, успел подумать я. Боли пока просто не почувствовал. Она еще не успела прийти, и нужно было этим воспользоваться. Мой удар сбил на несколько мгновений превратившуюся в одержимую принцессу, и я успел обнять Саманту и всей силой потянуться назад, домой. При переходе, если честно, чуть было ее не потерял. За краткий миг до того, как мы покинули этот мир, оказался на теневой границе, отделяющей светлый верхний мир от тёмного нижнего. Саманта вцепилась клыками мне в горло, буквально вырвав крупный кусок плоти. Но самое главное я сделать успел. Вместе с Самантой в обнимку мы всё же шагнули в изнанку, покидая этот тёмный и негостеприимный мир. А из изнанки нас, именно нас, уже рванули связывающие кровью нити. Выдернуло словно рыбу, заглотившую наживку, резко и рывком. Правда, не обошлось без неприятностей. Здесь, уходя из мира, я стоял в центре пентаграммы, связанной кровью с Эльвирой и Валерией, а выдернуло меня немного левее. Выдернуло и в момент соединения души и тела перекрутило всей силой воронки притяжения тел, астрального и физического. Энергетические каналы, конечно, При таком переходе не синхронизировались. И снова, оказавшись в своём теле, я рухнул вниз, как подкошенный, заливая всё вокруг кровью. Хлынуло не только из взрезанных вен, но и из перегрызенного Саманты горла. Была у меня надежда, что полученные в тёмном мире повреждения там же и останутся. Но надежда оказалась напрасной. Скрючившись, зажав шею ладонью, Я обратился к огненной стихии. Не очень удачная мысль. Получилось только хуже. Едва не превратил в головешку правую руку, а перед глазами и вовсе всё потемнело. Хотелось закричать, но ни сил, ни возможности не было. Из меня толчками, с каждым ударом сердца выплескивалась кровь. Видел я всё уже в серой пелене приближающегося беспамятства. Да и смотреть особенно не на что, только чужие ноги. Мельтешение чужих ботинок, причём мельтешение совсем не рядом со мной. Хотел было крикнуть и попросить о помощи, но вместо крика вырвалось сепение вместе с очередной порцией выталкиваемой сердцем крови из разорванного горла. Пелена перед глазами приобрела мягкий серый оттенок. Стало тепло и очень хорошо. Я словно бы воспарил над телом, наблюдая, как Николаев, сэр Галлахер и Эльвира суетятся рядом с Самантой. Сэр Галлахер прижал беснующуюся принцессу запястьями к полу. Эльвира схватила ее за голову, плотно прижав засиявшие фиолетовым ладони к вискам. Николаев разорвал на Саманте куртку и, словно электроды дефибриллятора, приложил ей к груди свои объятые магической силой огня ладони. Собрались выжигать тьму, понял я, и в этот момент меня затянуло обратно в тело. Ну вот зачем так делать, очень захотелось мне сказать. Только что же было так хорошо, тепло, и самое главное, не было боли. Парить над телом оказалось гораздо приятнее, чем здесь и сейчас, снова бороться за жизнь. Сказать не получилось. Из горла вырвался сиплый хрип и кровь. А, не, не кровь, голубая пена. Валера, не обладая талантами лекаря и не имея связанной со мной стихии, решил вопрос довольно кардинально, залив всё, что можно, магическим биогелем. Не вздумай откланяваться, только и сказал он, обрабатывая мне биогелем порезы на руках. Я в ответ только захрипел невнятно. Саманта как раз в этот момент закричала, громко, пронзительно, переходя на истошный визг. Но услышав её полный мучительной боли крик, я почувствовал невероятное облегчение, потому что это был человеческий крик. Я бы даже, наверное, сейчас с удовольствием вздохнул с облегчением. Вздохнул, если бы смог. Как оказалось, из-заполнившего всё горло биогеля, дышать мне теперь было никак. Пытаясь справиться с пенившимся во рту и горле биогелем, я видел, как лежащая неподалёку Саманта от невыносимой боли засучила ногами, и ещё увидел, как всё пошло не по плану. Вдруг отлетел опроч словно выпущенная из пращи Эльвира хорошо не в больницу вылетела ударилась в стену и судя по тому как она рухнула на пол безвольной куклой от удара царебно потеряла сознание Николаева и сэра Галахера также едва не раскидало но оба справились остались на месте один принцессу удержал а другой продолжил выжигать ей сквернуть мы из энергетических каналов «Так, не уходи никуда!» Похлопав меня по щеке, Валера бросился к Эльвире. Подбежав и рванув ее, поднимая на ноги, Валера исполнил поцелуй жизни. Эльвира не сразу поняла, что происходит. Отстранилась вместе с хлесткой пощечиной. Валера внимания на это даже не обратил. Отпустил царевну, вновь возвращаясь ко мне. Эльвира же помотала головой, приходя в себя, и возвращаясь воспоминаниями к событию, поматала головой и сразу покачнулась, как пьяная, пытаясь удержать равновесие и сфокусировать взгляд после удара. Когда получилось, она неуверенно двигаясь, направилась обратно к колдующим возле принцессы магистром тёмных искусств. С каждым шагом вновь возвращая чёткость движений и ускоряясь. И когда Эльвира снова присела рядом с Самантой, Его ладони вновь засияли фиолетовым отблеском. Я всё это видел и наблюдал так подробно, потому что в этот момент вновь покинул бренное тело, воспарив ввысь, к такому тёплому и мягкому покою. И снова откланяться мне помешал Валлер. Да ты издеваешься, услышал я его крик. Да ты издеваешься, с усталым раздражением синхронно подумал я, Когда он, очередной порцией стимулятора вдобавок к уже использованному биогелю, вернул меня в приземлённое состояние кровавой каши. Снова порция биогеля и ещё одна порция стимулятора. И вновь я оказался в мире живых. Но сил уже не было. Да и слабо соображал, что здесь происходит. Следующие несколько минут ещё несколько раз покидал тело Но меня снова возвращали очень жёстко и очень грубо, обломавая кайф мягкого спокойствия, будто дёргая за поводок стремящегося побегать по снежному полю пса хаски. Облегчение пришло как-то неожиданно и вдруг. Вроде буквально только что меня грубо удерживали в этом мире, словно зацепив за кожу сотнями рыболовных крючков. Не очень приятное ощущение. И с каждым воспарением ввысь возвращаться туда в бренное тело совсем не хотелось. Но неожиданно вдруг снимая и боль, и мучительную слабость по всему телу прошла приятная лечебная волна. Причём прошла эта волна, в том числе, выпрямляя и приводя в норму энергетические каналы. Эльвира, догадался я о природе лечения. Вмешательство царевны не возвратила меня в состояние идеала боль частично осталась но её вмешательство возвратило меня непосредственно к полноценной жизни открыв глаза я на фоне голубого купола неба увидел сразу несколько склонившихся надо мной лиц я же говорил что выживет безаドレスно фыркнул валера они уже прощаться собирались сообщил он теперь непосредственно мне почти сразу поднимаясь и скрываясь из поля зрения. Тяжело вздохнула Эльвира, отстраняясь от меня, оставив на фоне неба только след фиолетового сияния и сгорящих магическим отцветом глаз. В поле зрения снова появился Валера, который помог царевне встать. Судя по виду, она сейчас была совсем без сил. Исчезли из поля зрения и склонившиеся надо мной Николаев и сэр Галлахер. Осталась одна Саманта, которая всматривалась в меня широко открытыми глазами. Кожа ее вернула прежний смуглый оттенок, все же сероватый от бледности. А голубые глаза на осунувшемся лице горели необычно ярко. Вновь, почувствовав контроль над телом, я выпрямился. Но даже осмотреться не успел, как Саманта вдруг прянула вперед, крепко меня обнимая. Спрятав лицо у меня на груди, она еще более неожиданно зашлась в громких, не сдерживаемых рыданиях. Хотя почему неожиданно? У меня в темном мире со всем знанием и ощущением возможности возврата в любой момент поджилки тряслись. В прямом смысле слова. Страшно было, просто жуть. И я с трудом контролировал себя те несколько минут, которые там провёл. А что пришлось пережить Саманте в тёмном мире, в одиночестве, в неизвестности, из-за несколько бесконечно долгих часов. Тем более, что долгое время она провела, борясь с заражением тьмой, чувствуя неотвратимо накатывающую безвозвратную одержимость. Обнимая Саманту и гладя её по волосам, Понимаю, что у неё сейчас истерика после пережитого, которую надо переждать. Я огляделся по сторонам. Башня, пусть и залитая дневным светом истинного мира, выглядела довольно удручающе. Исколеченный, одноглазый Сэр Галахир, привалившийся к стене, отдыхал и переводил дыхание, стоя на одном колене. Обессиленная Эльвира, который придерживал Валера, в этот момент дошла до стены. И когда Валера чуть отпустил её, она просто сползла вниз, закрыв глаза, ещё даже не сев на булыжники поло. Валера со вздохом присел рядом, и на ногах остался один Николаев. Сейчас осматривал обожжённые руки, избавление Саманты от скверны далось ему нелегко. И кровь, везде разлитая кровь. в том числе и моя целая лужа на язык очень просилась фраза ничего себе сходил за хлебушком но я титаническим усилием смог удержаться и оставить её при себе продолжая при этом успокаивающе гладить всхлипывающую Саманту по волосам посидели в молчании около минуты после чего я столкнулся взглядом с Валерией И неожиданно вдруг понял, что мне сейчас жрать хочется, аж сил нет. Именно так, жрать. Потому что кушать я хотел ещё вчера, во время марш-броска до плато. Есть мне хотелось сегодня утром. Ну, а сейчас я просто желал что-нибудь сожрать. При осознании этого живот потянул голодом даже сильнее, чем тянули меня совсем недавно кровные узы, вытаскивая из чужого агрессивного мира. Может, пообедаем? спросил я у Валеры беззвучно.